Глава 6. Переезд Так вот он, какой молодой гущин. Ирина Николаевна поднялась с кресла и медленно подошла ко мне, осматривая от макушки до пят. Женщина бесцеремонно потрепала меня по голове, как мальчишку. Хотя я ведь и был мальчишкой, биологический возраст этого тела составлял всего 19 лет. Простите. «Высокий как отец, крепкий», — продолжала она, сжав рукой бицепс на правой руке, словно пыталась проверить, насколько крепкие у меня мышцы. Я почувствовал, как молодое тело парня посылает сознание эндорфин и заводится от таких прикосновений симпатичной женщины. Что у них тут за порядки в академии? Так, стоп. Нужно прояснить одну важную деталь. Рассматривая родовое дерево гущенных, я заметил фамилию Андриановых такая же фамилия судя по вывеске на двери была у ирины николаевны ирина николаевна а можно вопрос конечно женщина приветливо улыбнулась и посмотрела прямо на меня вы носите фамилию Андриановых. вы имеете какое то отношение к марии андриановой я думала ты знаешь смутилась ирина николаевна мария андреевна твоя бабушка по линии отца и моя тетка внутри у меня похолодело. выходят мои почти родственники «Дальние, но можно так считать. А ты этому не рад? Поник весь?» «Да, рад, конечно, просто...» Я замолчал, не найдя, что ответить, а Ирина Николаевна засмеялась, но быстро взяла себя в руки. Ха, «Видимо, не все так просто. Что ж, я рада, что ты выбрался в Ростов, не сдался после первой неудачи и снова пробуешь свои силы в Академии. В прошлом году, к сожалению, нам не удалось увидеться, но мне рассказывали, что ты выглядел на экзаменах вполне достойно». «Это очень серьезный шаг в твоей жизни, и я надеюсь, что у тебя получится. Давай документы и присядь на кресло». Я протянул папку с документами и устроился в кресле. Взгляд проскользил построенным ногам женщины, но я поспешил отвести его в сторону. «Новость о нашем далеком родстве заметно сбила мой настрой. Ладно, не буду забывать, зачем я здесь, и как следует осмотрюсь, пока юношеские гормоны совсем не затмили мой разум». Кабинет Андреяновой выглядел не слишком роскошным, но был обставлен со вкусом. Мягкие кресла для посетителей, стол, на котором царил порядок, компьютер с большим широким экраном, в котором сейчас Ирина Николаевна высматривала какую-то информацию. пробежался взглядом по папкам. Несмотря на развитие цифровых технологий, важные документы дублировались на бумаге на случай, если цифровая копия исчезнет или произойдет сбой. В остальном ничего особенного. Вот как эти люди изобрели компьютеры и другую технику, но не озаботились мобильными телефонами. И главное ведь, что стационарные телефоны у них уже были. Жаль, не смогу стать первооткрывателем этого изобретения в этом мире. Пусть я и видел переносные телефоны в других мирах и даже держал их в руках, но вот воспроизвести хотя бы один я не смогу. Слишком сложные технологии. Да и где мне взять вышки, чтобы передавать сигнал? Готово. Голос андриановой отвлек меня от изучения кабинета. «Ты же помнишь, что экзамен уже послезавтра?» Я утвердительно покачал головой. «Хорошо, тогда увидимся там, где ты остановился в Ростове». «Признаться, нигде», — честно произнес я, а потом все же немного приврал. «Как раз думал о том, чтобы поискать жилье на время сдачи экзаменов». «Вот как? Не думала, что гущины позволят себе тратить лишние деньги на гостиницу». «Хорошо, если будут проблемы, обратись ко мне». «Мне можно будет у вас пожить?» Я удивленно уставился на Андрианову. Нет. Она улыбнулась краешком рта. «Я позабочу, чтобы для тебя выделили комнату в общежитии. Как раз свыкнешься, потому как, если ты поступишь, это место станет твоим домом на ближайшие пять лет. Пусть мои дальние родственники, но я искренне желаю тебе добра. И еще, не обращай внимания на то, что болтают злые языки. Твоя мать была хорошей женщиной. Вы ее знали?» Андриянова сощурила один глаз и посмотрела куда-то в сторону. Как тебе сказать? Я видела ее несколько раз рядом с твоим отцом. Поверь мне, они оба были счастливы». От андриановой я вышел в приподнятом расположении духа. «Что не говори, о доброе слово и кошке приятно». О жилье я соврал намеренно. Мало ли с кем она общается и что у нее на уме. Ирина Николаевна показалась не только симпатичной женщиной, но и хорошим человеком. Но внешность бывает обманчива, а мне ошибаться и раскрывать свои планы не хотелось. Похоже, новости о смерти отца и деда, а также ложная новость о смерти дяди, еще не добрались до Ростова. Напоследок я заглянул на кухню и переговорил с местным шефом. Им оказалась женщина, которая с радостью согласилась принять Арину на работу. Даже если она не умеет готовить, ей найдется место на кухне. Судя по горам посуды, я понял, что эту гору посуды нужно кому-то мыть. К счастью, Градова хорошо готовила, поэтому за ее будущее на кухне волноваться не приходилось. Академию я покинул в приподнятом настроении. Все прошло даже лучше, чем я ожидал. Только оказавшись за воротами, я понял, чего опасался. Документы могли просто отказаться принимать. Или вовсе выставить меня за пределы Академии. Но, похоже, здесь к Гущиным относились, как и к любому другому роду. А это радовало. Домой я вернулся уже поздним вечером. Конечно, я мог успеть на поезд, идущий в два часа дня. Но мне захотелось посмотреть город, и пару часов я гулял по Ростову, рассматривая старинные здания. К моему удивлению, самым старым из окрестных построек был сам вокзал. Академия была чуть моложе. А вот жилые дома были все как один построены а лет 20 назад. Похоже, этот район недавно перестраивался. В ожидании поезда я устроился на лавочке у самого вокзала и следил за тем, как проходят и отправляются поезда. Тут меня и заприметила женщина лет сорока с кипой коротких черных волос, подстриженных под кары. «Простите, могу ли я присесть рядом с вами?» — поинтересовалась она. «Конечно, вы меня вовсе не стесняете». Отозвался я, но для себя отметил, что рядом было полно свободных скамеек. «Вы знаете, я тоже еду домой», — признала женщина. «У меня есть небольшое поместье в Красногоровке, которое осталось от мужа». Ах, сколько раз я говорила ему, что пора перебираться в Ростов, вы представить себе не можете». «Чем же вам помешала Красногоровка?» «Ответил я не из любопытства, а чтобы хоть как-то показать свою заинтересованность в беседе». Скука-то! Никакой жизни! Все ближайшие блага цивилизации находятся в Ростове!» «А мы торчим в этом коровнике и совершенно не знаем, чем заняться». «Ой, а вы не из Красногоровки, случайно?» «Может, мои слова вас обидели?» «Нисколько», — ответил я. «Мне доводилось бывать там раньше, и мне показалось, что господин Брыльский делает многое для развития инфраструктуры. В Красногоровке чудесный парк каменных фигур, прекрасная лодочная станция, на которой можно арендовать лодку и покататься по реке. Да много чего, сразу так и не вспомнишь». «О, вы знали моего покойного мужа. Позвольте представиться, я Лариса Брыльская, вдова». Последнее слово женщина особенно выделила интонацией. И мне показалось, что она это сделала не просто так. Честно говоря, от такого поведения женщины было не по себе. «Михаил Гущин», — ответил я, решив назвать настоящее имя. «Гущин... Погодите, кажется, припоминаю, вы из Новолиманска, верно?» «В точку», — ответил я. «Приезжайте в гости в Красногоровку, я вам столько всего покажу». При этом женщина недвусмысленно улыбалась и стрельнула глазками. Казалось, после того, как стала известна моя фамилия, вдова заметно оживилась. Непременно, как только разберусь со своими делами. Пообещал я, а про себя подумал совсем другое. Миша, кажется, тебя клеют. К моему счастью, на платформу подали наш состав, и я поспешил занять место в вагоне. Брыльская где-то исчезла, наверное, отправилась занимать свое место. Каким же было мое удивление, когда через 10 минут она ввалилась в мой вагон. «Нет, совпадения я не верю». Оказалось, что эта неугомонная особа сбегала в кассу, вытребовала у девушки-кассира информацию, на какое место я взял билет, и обменяла свой билет на билет в моем вагоне. Следующие два часа мне приходилось слушать истории о разбитом сердце в Давыбрельской, которая все не может найти утешения. Ее прекрасном чае с медом, умениях кухарки и красотах красногоровки, которые совсем не сочетались с ее предыдущими рассказами. Кажется, я понимаю, почему покойный господин Брыльский не дожил до глубокой старости. Я никогда не был так счастлив видеть новолиманский вокзал. Стоило мне попрощаться с Брыльской и подняться, она ухватила меня за руку. — Михаил, обещайте мне, что навестите меня в Красногоровке. Вы не представляете, какая там -то мука томится в беспросветном одиночестве. — Сделаю все, что будет в моих силах. Признаться, я сейчас сильно занят переездом в Ростов, но если судьба забросит меня в Красногоровку, я обязательно нанесу вам визит. Стоило видеть глаза Брыльской, когда я рассказал ей о Ростове. Да, это было немного жестко, но нужно было поставить точку в этой истории и не давать ненужных надежд. Ужасно хотелось скорее добраться домой и отдохнуть. Поэтому я взял такси прямо на вокзале, потратил лишних 20 рублей и доехал до соседнего района, где пересел на автобус. Усталость усталостью, осторожность не помешает. Хотя я уверен, что кому нужно, уже давно поняли, где я скрываюсь. Дома меня уже ждал ужин. Арина позаботилась о вкусной индейке, запеченной с картошкой. На кухне все пространство заполнял приятный аромат. Быстро переодевшись, ополоснул лицо, вымыл руки и устроился на своем месте за столом. Для себя отметил, что это место было моим любимым еще с детства. Выходит, я неосознанно повторяю любимые вещи настоящего Михаила. С одной стороны, это настораживает, как бы не потерять себя и не натворить глупостей, а с другой — только радостно, ведь это означает, что я полностью обжился в новом теле. Девушка накрыла на стол, и я заметил, что моя порция заметно отличалась. Нет, я, конечно, понимаю, что я крупнее и ем больше, но преобладающее количество мяса в моей тарелке меня категорически не устраивало. Так, меняемся тарелками скомандовал я и забрал себе ужин девушки Арина, непонимающе, уставилась на меня. «Ты хочешь сказать, что я тебя пытаюсь отравить?» «Нет, глупышка, я хочу сказать, что ты должна заботиться о себе и питаться хорошо. Посмотри на свою порцию. Ты почти не ешь мясо. Откуда взяться энергии?» «А салат? Неужели этой ложки салата хватит, чтобы наесться?» «Но у нас не так много денег». «Потерпи немного. Я уже договорился о твоем собеседовании на кухне Академии в день экзамена, так что давай отдыхать». «Ближайшие два дня у нас будут очень сложными. Если мне удастся поступить, а тебе найти работу, мы будем сытно питаться и жить в хороших условиях». В глазах девушки я увидел нескрываемый восторг. «Ладно, давай поделим еду поровну», — уже спокойно произнесла она. Произошедшее между нами осталось без дальнейшего развития. Я даже попробовал попреставать Карине, но девушка отправила меня готовиться к экзамену. Интересно, это значит, что на развитие отношений рассчитывать не стоит или есть какая-то причина, которая заставила Градову притормозить события? Оставшееся время перед экзаменами просидел над учебниками, пытаясь заполнить пробелы в знаниях. Мне кажется, или такую кучу информации я не пытался впихнуть в голову никогда в жизни? Сдавать нужно было целых три экзамена – математику, историю и естествознание. Кроме того, после поступления еще требовали сдать тест по физкультуре, который был обязательным, но никак не влиял на результат. Скорее всего, в академии просто хотели понимать, какие физические возможности учеников, а заодно и проверить одаренных в деле. Арина постоянно радовала какими-то новыми блюдами. Девушка серьезно отнеслась к предстоящему собеседованию и на мне оттачивала мастерство, а заодно и проверяла, какие блюда лучше всего готовить на собеседовании. Почти все оставшиеся деньги у нас ушли на продукты. Уже в день экзамена с самого утра мы зашли в местную управу, и я подтвердил, что, как последний представитель рода гущенных освобождаю Арину от услужения. Теперь девушка была совершенно свободна. Денег осталось всего ничего 47 рублей, не считая копеек. Это когда все под рукой можно не тратить деньги. А когда находишься в пустом доме, где нет ни еды, ни одежды, ни даже самых обыкновенных орудий быта. «Деньги улетают только в путь. Мне нужно было поступить, потому что в противном случае весь мой план орушился, словно карточный домик. Что делать, если я провалюсь? Однозначно бежать из ростовского княжества, пока нас не нашли люди Свиридова, Без надежного укрытия нам пока не справится. Мне нужно время, чтобы стать сильнее и выйти на этого человека, а потом он заплатит за все, что сделал». Именно поэтому у меня не было другого пути, как стать студентом академии. Я должен, и точка В ночь перед экзаменом мне снились отрывки из каких-то сражений, они перемешивались с воспоминаниями из других воплощений и превращались в полнейший сюрреализм. Княжеская дружина под флагом Преображенских врезалась в клин тип дыхавской пехоты под командованием Джанзуна, которого мне и предстояло ликвидировать. Но я наблюдал за происходящим со стороны. А в это время на поле боя пребывали паучьи сестры. Огромные паучихи, я от которых разъедал кожу, а гигантские острые холюцеры разрубали броню, словно ткань. Им в спину ударили студенты Ростовской академии. Их легко было узнать по черной форме с вышитой эмблемой и надписью «Рада». Под впечатлением от этих кошмаров я проснулся раньше будильника весь в поту. Завтрак был скудным. Чай, хлеб с маслом и шпротами. Это было все, что осталось у нас из продуктов. Запасы мы намеренно не пополняли. Вдруг мне не удастся вернуться сюда. Оставлять еду не хотелось. Уходя из дома, мы постарались придать ему заброшенный вид, чтобы запутать неискушенных гостей, которые могут заявиться сюда. Выйдя на крыльцо, я неожиданно для себя увидел видогора, стоявшего у калитки. Похоже, волк пришел прощаться. Казалось бы, за последние лет десять я его и видел всего-то пару раз. А все равно приятно. Хоть кто-то в этом мире волнуется за тебя». «Едешь, значит», — заметил старик и похлопал меня по плечу. Оно ну и верно, ты молодой, нужно стремиться ввысь». «Думаете, справлюсь», — решил поинтересоваться у него, хотя сам уже точно знал. «Справлюсь и не обсуждается». «Смотря какую цель ты себе поставил». Старик хитро сощурился и посмотрел на меня. «В любом случае, желаю тебе успеха». «За последние годы тебе пришлось пережить много лишений. Вся наша жизнь состоит из успехов и неудач. Но я не собираюсь сдаваться. Если вешать нос из-за каждого поражения, тогда не будет места победам». «А ты повзрослел». Видогор нашел в себе силы улыбнуться. «Не знаю, тебя раньше решил бы, что ты вовсе не тот мальчишка, который бегал здесь и швырялся зелеными яблоками в ворон». «Да, изменился. Знал бы ты, насколько, старик». — подумал я, но решил промолчать. Не хватало, чтобы старый волф начал что-то подозревать. Сейчас он относится ко мне очень хорошо, и я не хочу что-то менять. — Ну, бывай, не буду задерживать. Старик увидел выходящую из дома Арину с единственной сумкой и хлопнул меня по плечу. — За дом не переживай, присмотрим по мере возможностей. Вот об этом я, кстати, и хотел попросить. Я посмотрел волхву в глаза. Вполне может быть, что очень скоро сюда заявятся подозрительные люди. Они очень опасны. Я бы даже сказал, смертельно. Прошу, не вмешивайтесь, даже если они захотят проникнуть внутрь и перевернуть весь дом вверх дном. Но по возможности пришлите мне весточку, если это возможно. «Не волнуйся, ты узнаешь об этом в кратчайшие сроки», — успокоил меня старик. Когда поезд подали на платформу, я не смог сдержать трепета. Это был уже второй раз за последние несколько дней, когда мне предстояло пользоваться этим транспортом. «Но сейчас я волновался не по этой причине. Меня ждало испытание, которое должно было кардинально изменить мое будущее. И я переживал из-за того, что могу не справиться». «Ерунда, все получится!» Прошептал я себе под нос и достал свой билет. «Что ты там шепчешь?» Поинтересовалась Арина, и я улыбнулся ей в ответ. «Говорю, что ты сегодня прекрасно выглядишь. Запомни этот день. Сегодня наша жизнь изменится к лучшему».